А над губой росли усы пустой утехой резинкой врезались трусы разит аптекой спишен сонье вся я Руси отпетый ушёл твой ангел в небеси обедать у волочка если горлом кровь у волочка когда тумных так таровы воротит Аба-ба, русый журавль, в отлёте орёт за три девять земель, в Володе. Ты шёл с закатной Москвой, как богамас, мастеровой чуть выпив, шёл популярней, чем пиле. С беспечной чёлкой на челе, носил гитару на плече, как пару нимбов. Один и для матери, большой золотенький под ним для мальчика меньшой у Володи за этот голос с хрипотцой дрожь сводит отравленная хлеб соля мелодий купил в валютке шарф цветной да не походишь спи русской песни крепосной свободе А с латаустом блаторе рыдай, Россия. Какое время на дворе? Таков мессия. А в склефосовке филиал Евангелие и воскрешающий сказал: "Закрыть едальники". Твоей песенкой ревя под маской